Велел привести местных жителей, и от них узнал, что в Ченцане всего три тысячи воинов. «И они собираются обороняться?» — рассмеялся Джугэлян. «Взять город немедленно, пока к ним не подошла подмога». В войске Джугэляна были припасены облачные лестницы. Облачные лестницы — образное название осадных лестниц, укрепленных на закрытых повозках, в которых сидели воины. На площадке такой лестницы умещалось по десятку воинов. Кроме того, у каждого воина была короткая лестница, веревка и деревянные щиты. По сигналу барабанов войско пошло на штурм хао джао стоя на сторожевой башне приказал выпускать огненные стрелы как только лестницы будут придвинуты к стенам джугелян не ожидал такого сопротивления лестницы воспламенялись, воины гибли объятые пламенем шукая армия отступила пусть лестницы сгорели промолвил джугелян я протараню городские стены ночью Все тараны были наготове, и на рассвете под грохот барабанов войско вновь двинулось на штурм. Однако Хао Джао тоже не терял времени даром. По его приказу на стенах заготовили камни с просверленными дырами, и в дыры продели веревки. Как только тараны придвинулись к стенам, по их крышам стали бить тяжелыми камнями. Так все тараны были выведены из строя. Тогда Джугэлян приказал воинам таскать землю и засыпать городской ров, а военачальник Лао Хуа должен был за ночь прорыть ход под землей и провести свой отряд в город. Но Хао Джао успел прорыть вдоль стен ров двойной глубины. Воспользоваться подземным ходом было невозможно. 20 дней продолжалась осада, но город взять не удалось. Неожиданно Джугеляну донесли, что с востока на помощь врагу идет войско со знаменами, на которых написано «Вейский полководец Ван Шуан». В боях с Ван Шуаном шустские войска ни разу не добились победы. Ван Шуан перешел в наступление и вскоре подошел к Чэн Там он построил укрепленный лагерь с двойной стеной, обнес его глубоким рвом и занял оборону. Дух шуцких войск упал. «Надо что-то придумать», — сказал Джугэлян, обращаясь к Дзянвэю. «По Чэнццанской дороге, пожалуй, нам не пройти». «Да, Чэнццан, не возьмешь. Хао Джао обороняется стойко. На помощь ему пришел Ван Шуан», — ответил Дзянвэй. «Пусть один из военачальников останется здесь, а другой...» прикроет нас от удара со стороны Дзетина, и мы обрушимся на Цишань, тогда сам Цао-Джэнь попадет в наши руки. Джугэлян согласился с дзян и приказал Ванпину и Ляо-Хуа занять малую дорогу, ведущую к Дзетину. Вэй-Янь остался под чэн а Джугэлян вступил с главными силами в долину Сегу и направился к Цишаню. Цао Джен, между тем, прибыл в Лукоу, поручил оборону города гохуаню и Сунь Ли, а Ван Шуана послал на помощь Чэн -Цан. В это время к Цао Дженю привели неприятельского лазутчика. — Я не лазутчик! — вскричал неизвестный. — Я послан к полководцу Цао Дженю по секретному делу, но дорогой меня схватили дозорные. Мне приказано говорить с господином полководцем только с глазу на глаз. Цао Джен попросил всех удалиться. Я, доверенный его начальника Цзян Вэя, продолжал воин и удостоился чести отвести вам его письмо. Воин вытащил письмо из-под нижней одежды и передал Цао Дженю. Тот вскрыл и принялся читать. Провинившийся военачальник Цзан Вэй сто раз почтительно кланяется и обращается к командующему Цао Дженю. Долгое время служил я царству Вэй, но не по заслугам пользовался его милостями. Недавно я попался в ловушку, расставленную Джугеляном, с этого и начались мои беды, но я не забыл о своей прежней службе. Ныне Джугелян выступил в поход, Он уверен, что сражаться с ним будете вы. Очень прошу вас,